Глава двадцать шестая. Алисия стояла в проеме выхода на террасу, подставив лицо прохладному ветерку. Ее точеная фигура очень эффектно выглядела на фоне олеющего рассветом неба. «Доминик», — обернулась ко мне Алисия, — «да». «Давно хотела тебя спросить». «Спрашивай». «Фридрих и остальные, они действительно ушли?» «Да». «Я в смысле в другой мир?» «Да». «В смысле, на самом деле в другой мир ушли, а не казнены?» В ответ я только вздохнул. «Ну да, ну да, царетворец, это ведь от историков пошло, которые сейчас уже записывают историю. Для большинства здесь и сейчас я варгарианский мясник, мне теперь с этим жить. И именно поэтому я теперь крайне непубличная личность на не самой выдающейся в информационном поле должности». В любой империи должны быть такие люди, которые ответственны за непопулярные решения и их выполнение. Нет таких людей, не будет и империи. Да, они в самом деле ушли, они казнены. А куда ушли? В мир стужи. Так там же стужа. Через мир стужи есть связь с террой, нестабильная, хаотичная, но есть. Не волнуйся, не пропадут, знали куда шли. «Я и не волнуюсь, мне просто интересно было». «Удовлетворил твой интерес?» «А что с инферно?» «А что с ним?» пожирающее адское пламя же, легионы демонов. Что там теперь будет?» «Там? Там все будет, как прежде». «Но», — почувствовала недоговоренность Алисия. «Я много разговаривал на эту тему с Фридрихом». Он и его хранители считают, что адское пламя будет прорываться в иных местах. В каких? В иных? Доминик, милый. Да. От того, что я решила, что самый главный мой мир – это ты, у меня не пропал интерес к окружающим событиям. Это долго объяснять на самом деле. Я бы сделал это чуть позже. Я соскочил с кровати и подошел ближе к Алисии, встав в проеме террасы. И как и она любуясь рассветом, и положил ей руку на талию. Может все-таки расскажешь? Ну пожалуйста. Посмотрела она на меня своими удивительными лучистыми глазами. Алисия сейчас выглядела самой обычной юной девушкой, не главой великого дома. Она не играла, и ей я видел по блеску в глазах это состояние легкости. Вернее, сброшенной с плеч тяжести определенно нравилось. «Тебе знакомо строение мира по представлению нордлингов, древа миров Игдрасиль?» «Да». «У нордлингов бытует представление о дереве девяти миров. Хранители же считают, что в центре Игдрасиля истинный мир», – показал я пальцем вниз. «Мидгард, наш истинный мир!» А со всех сторон его окружают верхние и нижние планы. Инферно, мир адского пламени, это Муспельхейм. Мир стужи, это Нифельхейм. Восемь миров, в каждом из которых безраздельно властвует только одна стихия, а не равновесие стихии, как в мире истинном. Что? Все, кого ты выкинул с Юпитера, ушли в Нифельхейм? «Но как тогда с этим связана Терра? Ты почему на меня так смотришь?» «Если об этом ты говоришь так дипломатично, выкинул, то интересно, как обо мне говорят другие люди?» – рассмеялся я. «Нет, немного не так». «А как?» «Кроме схемы мира, как Игдрасиля, у хранителей есть теория колеса миров. Представь, что таких истинных миров Игдрасилий, В центре каждого из которых находится свой Мидгард, тысячи тысяч, и они все связаны друг с другом, словно пчелиные соты. Связаны через верхние и нижние планы? Да, через верхние и нижние, если смотреть на схему, которую мне показывал Фридрих, через условно боковые. Мир стуже, не связывает нас с соседним истинным миром с террой. И Нифльхейм является ледяным планом как нашего мира, так и Терры. И именно на Терру через Нефльхейм, теоретически, отправился Фридрих со всеми теми, кто покинул Юпитер. «А с каким миром связывает нас Инферно?» Прежде чем ответить, я выдержал паузу. «Ну, говори». «С Террой». «Что?» «Да, с Террой, только с другой». С той террой, откуда пришли в наш мир тиране, твои предки. Не поняла. Теория колеса миров подразумевает, что истинных миров тысячи. И все эти миры – миры-близнецы. Ты хочешь сказать, что и наш Юпитер? Это не я хочу сказать. Это мне Фридрих так объяснял. Но ведь... Но ведь ты видела карту терры, и материки там расположены совершенно иначе, чем у нас. Да. Колесо миров разделяет миры-близнецы не только в пространстве, но и во времени. Разница может составлять миллиарды лет. Пара тысяч лет человеческой цивилизации в таких масштабах – это исчезающий краткий миг. Так что истинные миры заметно отличаются друг от друга. В Игдрасиле получается 8 стихийных планов вокруг одного истинного мира. Начала была Алисия, но замолчала. Она не сразу сформулировала мысль, но я понял, что она имеет в виду. Миров тысячи тысяч, но путешествовать между ними можно только, как я понимаю, по горизонтали. Через боковые планы, через Муспельхейм, Йотунхейм, Нифльхейм, Иванахейм, где преобладают стихии огня, воды, земли и воздуха. И то можно только при возникновении подходящих условий. Через верхние и нижние планы нельзя. Почему? Потому что с условного верха находится Асгард, обиталище богов. Туда пройти можно лишь через стихийный план истинного света. С условного низа находится Хельхейм, также обиталище богов, и пройти туда можно только через стихийный план истинной тьмы. Ни один человек или индигет на такое не способен, только боги. «Разломы в боковые планы ты закрыл. Два мира из четырех. Инферно и мир стужи. В остальных двух стихийных планах нашего мира нет никаких, если опять же судить со слов Фридриха, предпосылок проникновению в наш мир. Но я этому верю. С Фридрихом мы общались вместе с Гомером». «Закрытые разломы обратно не откроются? Нет». «Точно?» Что-то явно почувствовала Алисия. «У нас не откроются. Есть вариант, что инферно, адское пламя, прорвется на ту, другую терру. Наш соседний мир с другой стороны. Прорвется в тот самый мир, откуда изначально к нам пришли тиране. Фридрих полагает, что со временем агрессивным стихиям становится тесно в границах своих планов и дальше, высвободившейся силой... Или уничтожается собственный стихийный план, или стихия пытается прорваться в соседние миры, если объяснять все очень грубо. Это агрессия стихии в отдельно взятом плане, и есть предпосылки к открытию путей между мирами. Тебя это не заботит? Заботит что? То, что в соседнем с нашем мире появятся демоны адского пламени. Как тебе сказать? Скажи, как есть. Во-первых, твои предки тиране с той стороны, со стороны инферно, восемь веков назад пришли и привели в наш мир демонов и адское пламя. Причем пришли они сюда, уводя этих самых демонов и адское пламя из своего мира. Сейчас же эти демоны, если у них получится, просто уйдут туда, куда и должны были идти изначально. Мы почти тысячу лет держали оборону на переднем краю. Теперь их очередь. А нашему миру пора пожить спокойно. Тем более, что... Что? Тем более, что, как говорил Фридрих, разломы безустановленных заранее маяков, как было у нас, не открываются сразу. Этому моменту предшествуют годы, иногда десятилетия небольших прорывов. Как на плотине, которую не сносит сразу. Говоря все это, я запустил руку в белоснежные локоны Алисии и, прервавшись на полусловий, притянул ее к себе, целуя. «Во-вторых», – положила она мне ладони на грудь, отстраняясь, – «что во-вторых? Насчет твоего отношения к открытию разломов в ином мире?» «А, да. Во-вторых, Фридрих в разговорах со мной горячо настаивал на том, что разломы были настоящим благом для Империи». Он утверждал, что внешняя угроза сплачивает сословия и народы, и именно из-за внешней угрозы у нас получилось так быстро объединить практически весь мир под властью Дома Дракона. Так что, если на Терре нет объединяющей весь обитаемый мир Империи, как у нас, им в разрезе исторического процесса угроза демонов пойдет во благо. «Доминик, милый». «Да». Знаешь, я не хочу тебя обманывать. Дело в том, что я каким-то образом чувствую твои эмоции. Чувствую, когда ты не договариваешь. И сейчас я уверена, что ты говоришь совсем не то, что хочешь. Может, скажешь честно? Честно. Если совсем честно, то Юпитер, широким жестом обвел я панораму рассветного неба и бухты Альба. Это мой мир. Терра нет. Достаточно честно. Мне действительно было все равно, что будет с бушующим в инферно адским пламенем, поджигающим ярость в легионах демонов. У меня есть свой, собственный мир. А как будет развиваться ситуация с разломами и демонами адского пламени, соседним, и как тиране будут справляться с этой новой для них угрозой, меня совершенно не колебало. Мог бы сразу сказать «Мог бы, но тогда бы ты могла обо мне плохо подумать». «Все, что нужно, я о тебе уже знаю, и все плохое уже давно подумала, так что даже не переживай по этому поводу».